Писец Макс продолжал велибальц. На другой же день принялся за делом. Он взял огромный лист веленевой бумаги, карандаш и тушь и очень живописно изобразил большого красивого козла. Морда этого замечательного животного предоставляла физиогномистам богатый материал для изучения. Умный взгляд его выражал мучительную озабоченность вокруг рта и бороды были выписаны складки, причем так мастерски, что зрителю казалось будто они судорожно дергаются. Дело в том что добрый козел был занят тем, что очень естественным, хотя и болезненным образом производил на свет при маленьких портнишек, вооруженных ножницами и утюгами, которые образовывали весьма выразительные группы. Под картиной были написаны стихи, которые я, к сожалению, позабыл, но, если я не ошибаюсь, первая строчка была такая. «Эй, что такое съел козел?» «Могу вас уверить, что этот замечательный козел...» «Довольно, довольно...» — замахали руками дамы. — Будет об этом противном животным. Мы хотим услышать про Макса. Названный Макс, — повествовал Виллибальд, — отдал свою оконченную и вполне удавшуюся картину оскорбленному Иоганну, который так ловко сумел прибить ее к портняжной харчевне, что снять ее оказалось нелегким делом и праздный народ весь день на неё глазел. Уличные мальчишки, ликуя, бросали вверх свои шапки и, танцуя перед каждым портнишкой, который показывался на улице, отчаянно визжали и пели «Э, что такое съел козел!». Картину эту нарисовал никто иной, как Макс, что служит у тайного советника, вынесли свое заключение художники. «Стишки эти», — написал Макс, — «что служит у тайного советника», — внесли свою лепту мастера письменного дела, когда достойный партняжный цех стал собирать необходимые сведения. На Макса подали жалобу, и так как он не опустился до того, чтобы отпираться, то ему грозила тюрьма. Тогда Макс в отчаянии побежал к своему покровителю, генералу Риксендорфу. Он был уже у всех адвокатов. Те морщили лбы, качали головами и советовали все отрицать, но это не нравилось честному Максу. Генерал же сказал ему так. «Ты сделал глупую штуку, мой милый сын. Адвокаты тебя не спасут». Но это сделаю я. И только потому, что в твоей картине, которую я только что видел, верный рисунок и разумное распределение фигур. Козел очень выразителен. Лежащие на земле портные составляют хорошую пирамидальную группу, живописную и неутомляющую глаз. Очень мно. Обработал ты в качестве главной фигуры нижней группы портного в муках удушения. На его лице написано страдание Лаокаона, похвальное то, что падающие портные не висят в воздухе, а действительно падают, хотя и не с неба. Некоторые слишком смелые ракурсы прекрасно замаскированы утюгами». Ты также очень живо изобразил надежды новорожденных. Дамы начали нетерпеливо роптать, а золототканный советник прошептал, «Но процесс Макса дрожайший!» «Вместе с тем не хочу тебя разочаровывать», продолжал генерал, ввел далее Виллибальд. «Но идея картины не твоя». Она очень стара, однако именно это тебя и спасет. С этими словами генерал начал рыться в своем старом шкафу и вынул оттуда кисет, на котором оказалась воспроизведена очень хорошо и почти так же, как у Макса, идея его любимца. Кисет этот он предоставил в распоряжении Макса, и все уладилось.